Эпилог. Вместо столицы самолёт Ника сел в аэропорту провинциального города. Из-за урагана все рейсы в столицу отменили. Пассажирам объявили, что в ближайшие 5 часов вылет не состоится, и это в лучшем случае. Ник не стал переживать, а решил прогуляться по городку Тимнагория, так его звали. Доехал на автобусе до центра и отправился пешком. Городок понравился: незаштатный и уютный. Ещё тут цвели запоздалые каштаны. Ник прошёлся по центру, совершил променад по набережной, и ноги сами вынесли его к местному университету. Чтобы убить время, Ник решил заглянуть внутрь. Тут тоже был день открытых дверей. Ник порадовался совпадению и отправился в аудиторию, где проходило ознакомительное собрание. Все места оказались заняты. Поэтому Ник примостился сбоку рядом с черноволосой девушкой. Она фыркнула на его просьбу, но убрала сумку. На футболке девушки был приколот значок с крылатой женщиной. На смартфон Ника пришло беззвучное сообщение. Вылет ещё раз отложили, и высветилась заставка: Ник, какой-то парень и девушка, удивительно похожая на сидящую рядом с ним. Откуда это? Девушка тоже заметила. Ник пожал плечами. Глюк какой-то. Не помню, откуда это фото. Но это же я! Соседка так громко воскликнула, что лектор выразительно замолчал. Ник включил телефон и залез в папку с фотографиями. Да, это фото там и мелочь. Были и другие, в основном с Ником, но на некоторых присутствовала эта девушка и рыжеволосый парень. Фотошоп, громко прошептала соседка. Ник замотал головой, он и сам находился в полной растерянности. И даты странные, он пролистал фотогалерею, выходило, что часть снимков из будущего. Дай мне, соседка забрала телефон. Ерунда какая-то. Она пихнула телефон обратно, проверив фотографии. Могу стереть, предложил Ник. Оставь, она посмотрела на Ника. Я тут хорошо получилось. А знаешь, скинь мне их. Соседка продиктовала телефон. Покажу родителям. Тебя как звать? уточнил Ник. Она Ит. она улыбнулась. Можешь писать мне. Ты же сюда планируешь поступать в следующем году. Ник кивнул и улыбнулся в ответ, будто знала Наит давным-давно. Но ведь, судя по фото, так всё и было. Отец решился проводить Дафа за город, волновался за него. Возле флайера оттирался какой-то тип. Инструктор прогнал его, но отец настоял, чтобы флайер проверили. Не зря выяснилось, что повреждены датчики скорости. Вот урод, выругался отец в адрес непонятного типа. Ты же мог погибнуть. Даф обнял отца за плечи. После аварии тот стал чрезчур эмоционален. Хорошо, что всё обошлось. Машина получила повреждения, но родители не пострадали. Только отец иногда с трудом сдерживался, чтобы не дать волю чувствам. Невролог это как-то объяснял, но прописанное лечение помогало не особо. "Не погиб же", дав выдохнул. Он боялся высоты, так что особо не переживал из-за сорвавшегося полёта. Матери не говори. Они вернулись на скоростной электричке по дороге навестить деда. Нельсон встретил Даффа на пороге. Ты в подъезд вошёл, а он уже караулит. Мама выглянула из кухни: "Идите ужинать". Дафф взял тарелку с солянкой и тушёной говядиной и направился в спальню. Включил компьютер и залез в онлайн-учебник по математике. Через месяц начиналось пара вступительных экзаменов. с результатами которых можно было подать заявление в несколько вузов. Дав выбрал тройку институтов, куда бы хотел поступить, но приоритетным, конечно, был один университет в Темногорье. Хранитель пути снова стоял перед небольшой полукруглой дверью. Металлическая, буро-красного цвета, украшенная резным рисунком, Она обладала странной притягательностью для демона дорог. В двери уже торчали три ключа: тёмный, светлый и прозрачный. Хранитель пути поднёс к замочной скважине четвёртый, серый ключ, вставил его, но не повернул. Хранитель пути не был до конца уверен, что поступает правильно, но посоветоваться не с кем. Если оставить всё как есть, миры погибнут, превратившись в безжизненные пространства. Тьмагория станет мёртвым миром. Если повернуть ключ, есть надежда, что прежний мир отформатируется, исчезнут непоправимые ошибки вместе с причинами, из-за которых они возникли. Хранитель пути не станет скучать по людям. Встоит повернуть ключ, и разрушатся последние уцелевшие башни вокзала тысячи миров. Над горизонтом к белой луне поднимутся четыре сестры: чёрная, кровавая, пепельная и бесцветная, невидимая обычному глазу. Старина Глок очнётся от долгого сна и сорвётся в последний путь, круша всё на своём пути. Звёзды обрушатся с небес на землю, заставляя вскипеть океаны и плавиться землю. Хранитель пути наконец-то обретёт долгожданный покой и умрёт. Но ласточке это бы не понравилось. Ласточка верила в людей и захотела бы дать им шанс хотя бы ещё один. Она бы не одобрила желание хранителя пути всё обнулить, и осознание этого удерживало демона дорог, пока удерживала.